Актриса, главная знаменитость непристойного мимического театра и победитель гладиаторских боев, задумчиво проговорил Аврелий. В самом деле красивая пара. «Любовь есть любовь!» — защитила их помпония. «Боги создали их, боги и соединили», — философски заметил сервилий Тут в комнату Робко заглянула одна из служанок и сообщила хозяйке, что ее ждет примерка нового наряда. Помпония тотчас исчезла следом за рабыней, и Сервилий облегченно вздохнул. — Боги небесные, я едва не проговорился, — воскликнул верный супруг, оттирая пот со лба. — Видишь ли, в ту ночь я вовсе не ездил ни в какую пренесту а только придумал предлог, чтобы не огорчать помпонию. «Короче», — признался он, — «среди тех двадцати тысяч зрителей находился и я. Слава богу, что мы не встретились». Аврелий души посмеялся над тем, как непросто оказалось другу попасть на запретное представление, в то время как его жена спокойно смотрела спектакль, сидя в первом ряду. «Причем тут кривые ноги!» Ты бы только видел, как она грациозна. Я даже хотел попросить тебя, Сервилий понизил голос и с видом заговорщика продолжал: Может, мы с тобой на днях придумай какое-нибудь судебное дело, над которым нужно как следует поработать, и сходим вместе посмотреть на неё, на эту маленькую актрису мимического театра. «Можешь рассчитывать на меня, Тит, сервилий», — пообещал сенатор. «Только смотри, чтобы Помпония не узнала, иначе она убьет меня». «Неса будет выступать как раз через два дня». «Прекрасно», — ответил Аврелий. «Места у меня есть», — добавил он, доставая бронзовое удостоверение. «У вас, сенаторов, столько привилегий», — шутливо возмутился Тит. «Какие там привилегии!» — покачал головой Аврелий. «Сегодня приходится благодарить Олимп, если найдется скамья позади императорских вольноотпущенников», — пошутил он, прощаясь. Когда он шел по вестибюлю, Помпония поманила его из-за шторы. «Эй, публи!» — тихо позвала она. «Советую сходить и посмотреть на эту актрису», — шепнула она. «Прекрасное зрелище!» Тебе понравится. Хотела сказать тебе так, чтобы Сервилий не слышал. Знаешь, какой он? Боюсь, как бы она не вскружила ему голову. Он ведь уже не молод, — она вздохнула. Я делаю это для его же блага, понимаешь? Помпония, твоя забота о муже достойна самой высокой похвалы, — с улыбкой заверил ее сенатор. Будь спокойна. Я ни слова не скажу ему. Глава четвертая. За пять дней до июньских нон. Планкин-сенатор остановил остановился у подножья холма Опия возле длинной кирпичной стены Лудус-Магнус. Школа и казарма гладиаторов, построенная Клавдием или, более вероятно, Домицианом. Руины ее можно и сегодня увидеть на Виа-Лабикана. Внешне школа гладиаторов не сильно отличалась от военной казармы, если не считать, что дисциплина здесь за этими стенами была строже, чем у легионеров на войне. Тот, кто продавал себя арене, подписав самый настоящий юридический договор, с этого момента душой и телом принадлежал ланисте, управляющему школой гладиаторов, словно раб хозяину, и соглашался на всё терпеть наказания, пытки, даже погибнуть в бою. И тем не менее многие добровольно подписывали этот документ. Слуга у входа распахнул дверь, как только дежурный прокричал громовым голосом «Откройте благородному публию Аврелию стацию, римскому сенатору!» Появление Аврелия выглядело весьма торжественно. За ним проследовали сервилий и длинная череда слуг. Возле небольшого деревянного амфитеатра, предназначенного для тренировочных боев, выстроились «Докторес».